Глава 33. И как ты её уговорила? В кабинете Станислава пахло мужским парфюмом и свежесваренным кофе. Елена никак не могла привыкнуть к тому, что в больнице может быть так уютно. Просто сказала, что волнуюсь. Она пожала плечами, голфрачу улыбнулся. А она меня слушается, а я этим пользуюсь. Не думаю, что это обострение или возобновление заболевания. Станислав глотнул кофе. Но что-то определённо не так, по ней видно, бледноватая и нервная. Не пугай меня раньше времени. Кстати, спасибо за то, что помогла со штрафстоянкой. Без вопросов машину вернули. Обращайся. Елена вздохнула, нервно сжала кулачки. Я волнуюсь, что-то долго они. И тут же в дверь постучали. Вошли Инга и сопровождающая её медсестра. Что? Елена вскочила со стула, бросилась к бледной девушке. Инга замерла на пороге, держа в руках обходной лист. Станислав отпустил меч из рук, хмурясь, подошёл к ним. Взял из рук девушки обходной лист, прочёл вслух. Беременность 8 недель. Эй! Он расслабился, обнял девушку. Ты чего? Это же отличная новость. Всё остальное в норме, организм восстановился. Я беременна. — выдохнула Инга. В глазах девушки блеснули слёзы. Она задрожала, прижалась к Елене, как всегда, ища поддержки. «Ты ж моя красавица!» — прошептала Елена, обнимая её. «Ты ж моя хорошая!» «Может, у успокоительного?» — предложил Станислав. «Не надо!» — Инга замотала головой, уткнулась Елене в плечо и тихо заплакала. «Я стану мамой!» Елена кивнула Станиславу в знак благодарности, махнула рукой прощаясь и вывела девушку из его кабинета. Инга почти сразу успокоилась, подхватила Елену под руку, прижалась к ней. "А я думала самое плохое", призналась она, вытирая слёзы. "Мне казалось, что я снова заболела. Какая новость!" Елена на ходу поцеловала её в щёку. Я стану бабушкой. Баба Лена. Звучит, да? Да. Инга тихо засмеялась, чувствуя, как отступает паника и проходит шок. Кушать хочешь? Я не знаю. Может, малину с острым горчичным соусом? А, нет, не думаю штукатурки полизать. Фу-фу, точно нет. Странно. А мне хотелось. Отцовский ор было слышно на улице. Антон привёз Ингу на дачу на семейный ужин. Помог ей выбраться из машины, и оба вздохнули, понимая, что Григорий Викторович в такой день решает проблемы по работе. Вошли в дом, их встретил Денис. Что? Антон остановился на пороге гостиной, глядя на взбешённого отца. Тот стоял возле дивана и отчитывал кого-то сильно провенившегося. "Ну что за привычка", недовольно произнесла Инга. "Сам себе хуже делает". "Груз потеряли", пояснил Денис, скривившись на особо громогласный звук. "Вы проходите. Погодим". К Григорию подошла Елена, забралась на диван, обняла мужа и легонько коснулась губами его шеи. Григорий слегка утих, она снова его поцеловала уже в щёку, чуть прикусила мочку уха. "И чтобы через час было чёт. Уже спокойно", закончил разговор Григорий. "Без единого слова", удивился Антон. "Перфенал", хихикнула Инга. Елена заметила их, слезлась с дивана. "Детки, привет". Подошла, обняла обоих. Инга особенно осторожна, чтобы не потревожить большой живот. Скоро ужин. Дэн заведину и макара, а не где-то на улице мастерят рогатки. И все к столу. Антон направился к отцу, Инга поспешила за Еленой на кухню. У нас есть солёная капуста с грибами, спросила девушка с порога. Конечно. Елена тут же протянула ей тарелку с засолкой. Я же знаю, как ты любишь, приготовила. Инга сунула угощение в рот, от удовольствия закатила глаза. Ой, как вкуснотища. Ой, спасибо, мамуль, ты у меня самая лучшая. Эпилог. Лифты остановились у самого дна шахты, одновременно включая освещение и подачу кислорода. Но даже сейчас, когда системы кондиционирования воздуха и перепадов давления были налажены, датчики расчётов дистиллятов настойчиво горели красным. Нефтяные скрытые испарения так просто не выведешь. Жак удобнее перехватил снаряжение, подобрался и, настойчиво не замечая еле живого свина, сделал первый шаг на вязкую землю. Саша в нетерпении обогнала его, прилаживая за спиной лазер. Ее настойчивость пугала. Вероятнее всего, тоннель был настолько нестабилен, что лезть в него, даже несмотря на все затраченные труды, опасно. А вот Саша не терпелась. Отговорить профессора Бойка от вылазки оказалось невозможным. Но отпустите её одну, Жак не осмелился. Можно сказать, он рисковал не за сенсационную находку Бутьана не ладно, а за Александру. В том убедился после сегодняшней бессонной ночи, сдобренной душевными терзаниями и физическими сладостными муками. Я на связьем С трудом пробормотал Антон, странно переставляя ноги и изображая руками нелепые пассы дирижера. «И сразу за вами!» — Ик! Жак лишь кивнул, хотя был не совсем уверен, видел ли это Антон, и пошел следом за Сашей. Ржавая обшивка корабля жадно поглощала свет фонарей, выделяясь на общем фоне загаженной нефтью земли пугающим чернотой пятном. Они смогли откопать достаточно места, чтобы вскрыть корабль и беспрепятственно проникнуть внутрь. Саша, не говоря ни слова, сразу же принялась устанавливать лазеры. Жак почему-то грустно вздохнул, посмотрел назад в тоннель, где уже давно плясало пятно света от фонарика Антона. Учитывая, какие кульбиты выделывало световое пятнышко, свинь уже давно должен был лежать и не шевелиться, но он упорно продолжал идти. Работаем Нетерпеливо бросила Саша, включая лазер. Жак приготовил воду. Мгновение, и тонкий луч безшумно коснулся многовековой ржавчины. Работа спорилась. Жак втянулся и уже с нетерпением ожидал, когда свершится долгожданный взлом ковчега. Как вдруг Свин тихо и почти невнятно произнёс: "Бежим отсюда". Никто не откликнулся, на что Свин даже не удивился, а попытался повторить своё предупреждение более настойчиво и громко. "Тоннель рухнет. Эй, бежать пора". Жак встряпенулся, разобрав пьяное мычание свина, легонько толкнул Сашу в плечо. "Совсем скоро". Злот махнулась она, продолжая работать. "Совсем скоро нас завалит". Жак вырвал лазеры из её рук, ухватил девушку за талию и потащил к выходу. "Нет!" завизжала Саша, пытаясь вырваться. "Это мой ковчег!" Но тут подоспел Антон. "Да!" взвыл он. "Это наши похороны. Бежим!" крикнул Жак, волоча за собой Сашу. Он не чувствовал никаких сдвигов в туннеле, никаких странных звуков, но рисковать не пожелал. Всегда можно вернуться, если тревога окажется ложной. Тогда он ещё не знал, что Свин в таких делах не ошибается. Не без труда, благодаря Сашиным рыканиям, они добрались до лифтов и благополучно поднялись наверх. Первое, что увидел Жак, оказавшись на поверхности, многометровые копии Лютика, безжизненно застывшие вокруг всего лагеря. Жак насчитал 15 штук увитых щупами деревьев, под одним из которых сидели Европа, Зина и сам уставший, но довольный умница. Жак снова напомнил себе не удивляться, обрадовавшись благополучному возвращению. Выпустил Сашу, но тут земля под ногами задрожала, загудела и тяжело просела в том месте, где был вырот тоннель. Ковчег! В ужасе закричала Саша, забегала по обвалу беспомощно махая руками. Антоша! Радостно взвизгнула Зина, неожиданно резво бросаясь навстречу бурчащему что-то другу. Вот и пора, buồnно вздохнула Европа, но с надеждой посмотрела на деревяца Люттика. Но «Ну нет! в отчаянии застонал Жак. Татушка подумал и тоже тявкнул. Нужно копать. Саша в бешенстве отбросила фильтр, кинулась к остаткам рабочей палатки, попыталась поднять смятый полог. У нас есть буры! Мы начнём копать. Хватит, хватит уже. Жак подскочил к Александре, схватил за плечи и хорошенько встряхнул. Не даётся нам он, понимаешь? Я буду копать! Взвизгнула она нервно, кинулась под полог, но Жак перехватил покрепче и присёк её крики смелым поцелуем. Девушка по инерции дёрнулась, но потом замерла и беспомощно обмякла в его руках. Он нам не нужен. Ласково произнёс Жак, не без труда оторвавшись от желанных губ. Бросаем работу, хорошо? Хорошо. Словно во сне отозвалась Саша, потянулась к нему и с наслаждением повторила поцелуй. А мы ёжиков забыли покормить. Тихо напомнила Зина, одной рукой подхватывая Антона, другой Европу. «А ну пойдемте, что ли? Сходим в лесок, что ли?» Друзья не хотели уходить, упрямо вертели головами, чтобы лучше разглядеть страстные поцелуи на руинах раскопок. Но Зина настойчиво тянула их за собой и, наконец, победила. Подхватив свинку под руки, друзья бодро зашагали к лесу. «И что так стоило терзаться?» Весело хрюкнула Зина, чмокнув Антона в щёку. Кавчак, кавчак. Не главное это, а главное что? Кредиты, уверенно заявила Европа. Хороший самоган, авторитетно ответил почти протрезвевший Антон. Эх вы, засмеялась Зина. Главное, ребятушки, те, кто рядышком. Постскриптум. Сердечно поздравляем Ёжиков с прибавлением в семействе. Полный текст ковчега вы можете прочитать в моём сборнике Вселенная пассажа. С любовью ЕЛ